Глава двадцать Не знаю, сколько времени я провела без сознания. Помню лишь смутные образы, обваливающийся потолок и непрекращающийся крик моей сестры. Ох, заставляю себя приподняться на руках. Как хорошо, что они любители ковров. И еще лучше, что упала я вперёд лицом, а не назад. Что это? Кровь? На белоснежном ворсе растеклась красная лужица. Неудобно-то как. Его теперь только особым зельем чистить. Подношу руку к лицу, из носа до сих пор идет темно красная теплая струйка. Заставляю себя подняться на ноги и опираясь о стеночку, дохожу до уборной. К счастью, в Сюите с водоснабжением все прекрасно. Не то что в моей башне. Открываю воду и с наслаждением умываюсь. И тщательно мою руки. Потом мочу полотенце холодной водой, выжимаю его и прислоняю к переносице. Теперь только ждать, пока подействует. Осторожно добираюсь до кресла и с наслаждением сажусь в него. После обморока я чувствую чудовищную слабость. Мне бы поесть. Да, видимо, девиц здесь не принято кормить, чтобы выглядели изящнее в откровенных нарядах. Звать служанку, подосланную виолу совсем не хочется. Подсыпет что-нибудь в еду, чтобы я опозорилась на ужине. Ах, да, ужин. Зачем нас заранее кормить закусками? Дополнительно тратится если можно один раз изобразить из себя радушных хозяев и сэкономить. Нужно вставать, еда мне жизненно необходима. Я знаю эти симптомы, если не поем в ближайшее время, организм уйдет в состояние хуже кратковременного обморока. Поднимаюсь на ноги и останавливаюсь у большого зеркала в пол, красавица хоть куда. Дорожный пыльный костюм, склокоченные после обморока волосы и очень бледное лицо. На его фоне кровь выглядит особенно ярко. Убрать бы все это одним желанием. Потому кровь и не останавливается. Ругаю себя за очередную оплошность. Срочно нужно что-то питательное и сладкий чай. Хватаюсь за дверную ручку и решительно выхожу в коридор. Понятия не имею, как и где я буду искать себе еду, но это лучше, чем бездействовать в покоях в ожидании неизбежного. Аккуратно передвигаюсь по стеночке одной рукой, все еще сжимая холодное полотенце пока мне не попадается ни одной души. И лучше бы, чтобы Мэри и Виолы так и не было. За поворотом оказывается очередной длинный коридор. Стану про себя. До сих пор не видно лестницы. Куда они ее запрятали? Я уже совершенно без сил. Сердце колотится так, словно я участвую в мужских соревнованиях по бегу. Аурелия! Это ты? Сзади вдруг появляется крон-принц. Удачи сегодня на моей стороне. Чудесно выглядишь. Твой костюм как будто обновился, и волосы. Он невесомо проводит над головой. Идеальные локоны. Не знал, что у Виолы есть магические артефакты для красоты. И уж тем более, что она ими с тобой поделится. Ты издеваешься?» Раздраженно поворачиваясь к нему резче, чем следовало бы, от чего приходится прислониться к стенке. «Что с носом?» Тут же испуганно восклицает Кай. «Никаких артефактов красоты мне не давали». Игнорирую его вопрос. «Мне соизволили пожертвовать с барского плеча весьма фривольное платье, слишком открытое даже для девицы легкого поведения, а из нас течет кровь. Разве не видно?» Раздраженно произношу, но почувствовав очередное головокружение, меняю тон. «Мне плохо, Кай. Очень плохо. Как бы странно ни звучало, но мне срочно нужно поесть и выпить сладкий чай. Если здесь растут лимоны...» то его целебные дольки тоже не помешали бы. Конечно, сейчас он подхватывает меня на руки, а я из-за резкой смены положения в пространстве второй раз за день теряю сознание.